Глава 9 Мистер Дэвис быстрым шагом выходит из здания школы. По тяжестью рюкзака Александра еле стоит на ногах, руководитель школы останавливается и помогает его поправить. На парковке у подножия горы Либерти помещаются только две машины — Так что мы решили пройтись пешком. Путь от школы до горы занимает 10 минут. Мы идём через школьную парковку. Впереди Сэм и Эбби, прямо за нами шагает Джейси. Подтягиваю ремни рюкзака и ищу Гранта. Он завязывает шнурки и машет мне, чтобы шла дальше. Мой взгляд останавливается на Александре. Надо разузнать, что же произошло в тот день на Вандер Уайлдпоинт. Это незнание, словно пружина у меня внутри — и с каждой секунды она сжимается всё сильнее и сильнее. Полчаса назад я была уверена, что тут не обошлось без Александры. Думала, что в тот день она разговаривала с Пайпер по телефону, может, даже видела её. А теперь я в растерянности. Знаю только, что кто-то из присутствующих угрожал моей сестре, потом её отправили на точку, где она и упала. В липовой записке от мистера Дэвиса упоминалась именно эта школа выживания — Александра утверждает, что не разговаривала с Пайпер. И у неё есть алиби, так что на точке она быть точно не могла. Но мог быть кто-то другой. Кто-то другой написал эту записку на фирменной бумаге нашей школы и оставил угрозу в рюкзаке Пайпер. Мне нужно только знать, кто не взлюбил мою чудесную сестрёнку. Скорее всего, Джейси. Может, она решила отомстить Пайпер, потому что я отбила у неё Гранта? И это надо доказать. Смотрю вперёд, туда, где Джейси идёт сама по себе под ярко-оранжевыми и красными клёнами. После фиаско с Грантом она не станет со мной даже разговаривать. Да и что мне ей сказать? Прости, что отбила у тебя парня, но не могла бы ты вернуть рюкзак с Уликой, той, что указывает на твою вину? Хочу отнести его в полицию. Запрокидываю голову и в раздражении бурчу себе под нос. Устала? Оглядываюсь на Ноя, который шагает след за мной. Он ускоряет шаг и догоняет меня. В такт шагам в его рюкзаке что-то позвякивает. Я смотрю по сторонам. Мы вот-вот пройдём мимо автозаправочной станции на углу 5-й авеню и Уайлдфлауэр-стрит. До подножия горы Либерти остаётся минут пять. «Нет», — отвечаю ему. «Если я выдерживаю два тайма по 40 минут на футбольном поле без замены, то вполне могу выдержать и этот дурацкий поход. Просто переживаний много». «Вряд ли они об оборотнях. Хотя такой страх можно назвать рациональным. Вдруг наверху тебя съедят?» «Я закатываю глаза». «Понимаю тебя прекрасно», — кивает он и внезапно становится серьёзным. «После случившегося Спайпер на меня тоже иногда находит». «Нет, дело не в этом», — вру я. «Я не...» «Я качаю головой», — закрывая тему. «Сегодня вроде не полнолуние, так что твой страх иррациональный». «Тебя съедят самые обычные волки». Немного подумав, он, шутя, стукнул меня в плечо. На душе приятно, будто он снова стал моим младшим братом, будто я не разочаровала его до глубины души. «Может, он начал меня прощать?» — как простила Пайпер. «Мои мысли возвращаются в ту субботу, когда проходил школьный вечер с участием бывших учеников. Пайпер тогда ещё не лежала в больнице». В тот вечер во мне появился лучик надежды, что наши отношения с сестрой наладятся, что всё, рухнувшее из-за Гранта, станет на свои места. И для этого я приложила немало усилий. Я подобрала для Пайпер идеальное платье — короткое, голубое, с многослойной юбкой. Эти слои трепетали, как головки голубых колокольчиков, которые растут вдоль реки Голден, и подчёркивали её бирюзовые глаза. Я дала ей свой любимый клатч, даже накрасила её — Глаза — бронзовыми тенями, а губы — своей фирменной помадой цвета розовый лепесток. «Нервничаешь?» — спросила я, глядя на неё в зеркало, потому что увидела, как дрожат её руки. Они с Ноем были вместе всего несколько недель, трепет от новых чувств ещё не прошёл. «Нет», — ответила она, — но я заметила, как она сглотнула комок в горле. «А я место себе не нахожу», — я театрально похлопала ресницами. «Ты же столько мечтала, чтобы Ной пригласил тебя на танцы!» «Заткнись!» — рявкнула она и поджала блестящие губы. Они превратились в одну тонкую линию. Она очень внимательно осмотрела себя в зеркале, подергала подол платья, поправила бретельку. Потому как сияли её глаза, могу сказать, что в своём отражении ей понравилось всё. Накануне нас с Грантом короновали на игре, назначили королём и королевой школьного вечера. Надо было фотографироваться вместе с ним и придворными, как принято в таких случаях. Но я сказала Гранту, что встретимся на час позже. Хотела провести с Пайпер ещё время. Мы зашли в школьный двор и стали ждать перед спортзалом. Пайпер покусывала нижнюю губу. «Помаду смажешь!» — прикрикнула я. Она прекратила, но вместо этого начала ковырять чёрные блёстки на моём клатче. Потом поправила маленький драгоценный камень на моём ожерелье. Он отливал серебром, как моё платье, и облака, что плыли по звёздному небу над нашими головами. «Ты идёшь на вечер с тем, кто тебя любит», — заверила я её. «Всё пройдёт восхитительно». Она легко улыбнулась в тусклом свете уличных фонарей. После этого достала из клача диктофон и нажала кнопку. «Дорога на школьный вечер была украшена мечтами», — произнесла она, — без труда переходя на свой репортерский голос и при этом строя мне рожицы. Сияющие стенды, которые можно увидеть только в таком далеком королевстве, как город вечеринок, обещали волшебный вечер, что запомнится на долгие годы. Я щелкнула пальцами, и она убрала диктофон. «Прости», — сказала Пайпер, — «мне поручили написать про танцы. Представляешь, нельзя упустить ни секунды». Трясущимися пальцами она достала из клатча телефон и, глядя в него, проверила макияж. «Ты отлично выглядишь, просто красавица», — сказала я. И это было правдой. «Но, думаю, тебе нужно немного расслабиться. Как насчёт нашей традиционной семейной игры, в которую мы играем во время путешествий? Сыграем в «Я вижу»?» Она вопросительно приподняла бровь, но тут же начала осматривать тех, кто шёл в спортзал на танцы — «Я вижу парня, с которым ты встречалась в средней школе. Резко поворачиваю голову и вижу денни Хендерсона, который с наших встречаний почти не вырос. Я толкнула Пайпер, и на своих высоких каблуках она чуть не упала. «Эй, ты что творишь?» — крикнула она, но я успела схватить её за руку, и мы обе расхохотались. Мгновение спустя улыбка исчезла с её лица. Взгляд потемнел. «Знаешь, тебе, наверное, лучше уйти», чтобы не пересечься с Джейси. Я облизала губы, нарушив своё собственное правило, что помаду трогать нельзя. «Ты права», — сказала я, хотя ощущение было такое, словно маленькие иголки вонзились мне в грудь. Мы с Пайпер снова стали близки, но она всё ещё меня стеснялась, своей собственной сестры. Она думает, что, живя в одном доме, мы не перекинемся и словом. «Нет, дело не в этом», — мягко ответила Пайпер. «Просто хочу поддерживать с Джейси хорошие отношения. А наше с тобой веселье только всё испортит». Она накрутила на палец прядь вьющихся волос. «Отлично!» — я принялась сгибать и разгибать пальцы ног, всеми силами стараясь не спорить. Нельзя было портить этот вечер. «Я вижу... вижу кого-то высокого и ослепительно красивого, и этот кто-то неотрывно на тебя смотрит». Пайпер сильно покраснела, сделав несколько глубоких вдохов, Засунула телефон обратно в клатч и расплылась в улыбке, словно переживание, которое она сдерживала весь день, наконец прорвалось наружу. Я украдкой сжала ей руку, она развернулась и, стуча каблуками, пошла по дорожке к Ною. Было темно, но когда они оказались под фонарём, я увидела, как Ной надел бутоньерку из цветов ей на запястье. Он положил руку Пайпера на и они пошли в мою сторону. «Привет, Саванна!» Буркнул Ной, едва ли встречаясь со мной взглядом. Было заметно. Он приложил немало усилий, чтобы перед свиданием привести себя в порядок. Высокий и худощавый Ной надел тёмный фраг. В кой-то веке расчесался. Очки были те же, что и всегда, но почему-то он выглядел совсем взрослым. Заметив Джейси у парковки, я в последний раз ободряюще улыбнулась Пайпер и пошла прочь от парочки в тень за спортзалом ждать Гранта. Теперь я иду рядом с Ноем, наклоняюсь и срываю одуванчик. Мы почти пришли на автостоянку. Грант говорил, что на одном из занятий в школе выживания Джейси орала на Пайпер. Может, именно поэтому на том вечере Пайпер была немного нервная. «Послушай, Ной...» «Да? Что такого Джейси сказала Пайпер за неделю до падения? Почему она так расстроилась?» Несколько секунд Ной молчит, Потом пинает камушек, тот отскакивает от соседнего дерева и катится на парковку. Она сказала, «Почему ты ещё и это собираешься у меня отобрать?» Что она имела в виду? Он проводит рукой по волосам, ещё больше сутулится. Перейдя в старшую школу, Джесси очень хотела заняться журналистикой, а Пайпер пошла на собрание просто за компанию. Не знаю точно, что случилось, но в результате Пайпер в кружке осталась, а Джесси туда не ногой. Когда я спросила об этом Джейси, она что-то буркнула про любимчиков мистера Джеймса. «У меня в голове звенит сигнал тревоги. Это обвинение я слышу не в первый раз. Похоже, у мистера Джеймса была привычка давать Пайпер всё то, что хотели другие девочки». «Думаю, когда Пайпер пришла в школу выживания, Джейси запаниковала», — продолжает Ной. «Она решила, что ей и тут всё достанется. Школа выживания всегда была фишкой Джейси, понимаешь?» Она для неё всё. Отец проводил с ней время на природе почти с пелёнок. А тут появляется Пайпер, который о жизни в диких условиях и знать ничего не знает. Раз — и она словно командует парадом. Но она не собиралась этого делать. Мы все знаем, что Пайпер о таком даже не думала. Даже Джейси это знала. Поэтому на следующий день она извинилась перед Пайпер, и потом, клянусь, всё было нормально. Я поднимаю взгляд от сорванного одуванчика и благодарно ему улыбаюсь. Спасибо, Ной. Он кивает, и я смотрю, как он уходит вперёд к Джейси. Внутренний зуд узнать правду стал ещё сильнее. Он словно умоляет, чтобы его почесали. Похоже, отношения между Пайпер и её лучшей подругой были далеко не идеальными.